В корпусе морской пехоты хорошо прививали основы обращения с огнестрельным оружием. Свеггер предполагал, что Освальд овладел базовыми основами — устойчивое положение, твердая опора, обращение с ремнем, концентрация на прицелах, плавное нажатие на спусковой крючок, контроль над дыханием. Было ли этого достаточно? Для одного выстрела возможно. Но он дал промах при первом выстреле. а не при последнем. Очень странно. Скорее должно быть наоборот, поскольку после первого выстрела приходится все начинать снова, приходится опять находить нужное положение, опять концентрировать внимание, контролировать дыхание, плавно нажимать на спусковой крючок. Винтовка Манлихер-Каркану с ее дешевым японским прицелом чрезвычайно восприимчива к манипуляциями с ней, поскольку весит значительно меньше, чем М1, около двух с половиной килограммов. Затем приходится опять ловить цель в прицеле. И поскольку гарант не снабжена оптикой, он привык видеть цель периферийным зрением при возвращении винтовки после отдачи в исходное положение для дальнейшей стрельбы. После первого выстрела из манлихер каркану он видит размытое пятно и должен быстро сделать два дела: во-первых, опять найти нужное положение глаза, чтобы иметь возможность четко видеть им; во-вторых, найти цель. Который, будучи перемещаемой автомобилем, находится уже в другом месте. Тем не менее, Свегеру пришлось признать, что это в основном делается инстинктивно, и сравнительно опытный стрелок, обученный в корпусе морской пехоты, такой как Освальд, должен успешно справиться с этим. Едва ли он произвел выстрел, но это, по крайней мере, возможно, этого нельзя отрицать. И все же с прицелом связан целый ворох проблем. Например, эксперт ФБР по стрелковому оружию Роберт Фрезер показал, что когда во вторник 27 ноября 1963 года оружие доставили в штаб-квартиру, пластина, соединявшая прицел с винтовкой, очень сильно болталась. Она крепилась к приемнику винтовки только двумя винтами, вместо положенных четырех. Почему прицел болтался? Находился ли он уже в таком состоянии, когда Освальд стрелял? Фрезер Высказал предположение, что это стало результатом снятия отпечатков пальцев в Далласе. Прицел сняли, а потом поленились присоединить обратно должным образом. Однако лейтенанта Карла Дея, далласского эксперта по дактилоскопии, не опросили по этому поводу. И в каком состоянии он получил винтовку, осталось неизвестно. Было бы странно, если бы он, опытный профессионал, стал разбирать винтовку. поскольку весьма маловероятно, чтобы на узкой полоске металла, которые закрывали кольца прицела, могли присутствовать отпечатки пальцев. В данном случае целостность винтовки имела гораздо большее значение. Столь же маловероятно, что даже разобрав винтовку, он собрал бы ее так небрежно. Это не в его натуре. Свегер знал, что плотность затяжки винтов играет важную роль. поскольку чем слабее закреплен прицел, тем больше он отклоняется от нормального положения в результате отдачи. Даже небольшое отклонение чревато промахом, и поэтому плохо закрепленный прицел делает точную стрельбу практически невозможной. Эксперты ФБР проверяли винтовку Освальда на точность боя. Согласно тому, что прочел Свегер, винтовка не могла быть отрегулирована, то есть ее точка прицеливания совпадала с точкой попадания, При любых обстоятельствах, в том виде, в каком она была передана экспертам ФБР, механику пришлось выточить две втулки, называемые шайбами, которые были установлены в определенном месте между креплением и ствольной коробкой или между кольцом и прицелом для выравнивания последнего под углом, недостижимым без этих втулок. Представляется совершенно невероятным, что без них Освальд мог произвести выстрел в голову. Баглиози считал это весьма спорным моментом, поскольку Освальд с его опытом обращения с моделью 38 был привычен к обычным прицелам. Чрезвычайно маловероятно. Нерегулируемые боевые прицелы на этой модели устанавливались с учетом ожидаемой дистанции перестрелки 300 метров. Для того, чтобы поразить маленькую и уменьшающуюся цель на заднем сиденье лимузина с помощью железных прицелов, Освальду нужно было знать дистанцию, иметь большой опыт определения соотношения точки попадания и точки прицеливания, обладать недюжинными математическими способностями, позволяющими быстро скорректировать ее с учетом того, что цель находится на дистанции 80 метров, тогда как прицел отрегулирован для дистанции в 300 метров, знать, где именно находится эта точка в корпусе лимузина сзади президента и произвести точный выстрел. Очень немногие люди смогли бы точно выполнить это с первой попытки. Сидя в номере без водки и сигарет, Свегер пришел к заключению, что такой выстрел в принципе можно произвести. Но Освальд его произвести не мог. И это поставило перед ним еще один ключевой вопрос. Почему, по мере того, как испытываемое Освальдом напряжение нарастало, а дистанция между ним и целью увеличивалась, Результаты его стрельбы столь радикально улучшились. То же самое мясо, но другой ресторан. Он располагался на открытой террасе, примыкавшей к старому классическому московскому зданию, стоявшему на одной из многолюдных центральных улиц. Посетители сидели не на стульях, а на подушках, словно турецкие паши, а официанты разносили им шампуры с дымящимися кусочками, обильно сдобренные соусами и приправами и другие не менее аппетитные блюда, В меню фигурировал кальян, и многие, еще не осознавшие опасность курения, чреватого раком легких, жадно поглощали дым. Время от времени по улице проезжали экскаваторы, похожие на танки. «Извините за опоздание», — сказал Свегер, появившийся пятью минутами позже назначенного времени. «Ничего страшного», — отозвалась Кэти Рейли, отодвигая в сторону мобильный телефон Блэкбери. «Слежки за собой не заметили?» Она рассмеялась, хотела бы, чтобы за мной кто-нибудь следил. Моя жизнь настолько однообразна, что небольшая встряска мне не повредила бы. Не скажите. Надеюсь, вы будете избавлены от этого. За вами следили, и следил за вами я, поэтому-то и опоздал. Несколько дней назад сопровождал вас вечером до дома, а сегодня сел вам на хвост, когда вы вышли, и был в метро, и всюду. Я... я вас не видела. произнесла она в некотором замешательстве. Я сопровождал вас, чтобы посмотреть, не следит ли за вами кто-нибудь еще. Ни несколько дней назад, ни сегодня никого не заметил. Следовательно, нам ничто не угрожает. Мы можем продолжить, если вы все еще в игре. О, конечно, сказала она. От этого веет духом холодной войны. Вы договорились по поводу этих документов? Да, я знаю, где они. Замечательные, где же? На десятом этаже несколько лет назад они собрали свои архивы в одном месте с целью оцифровать их. Однако бюджетные средства на это до сих пор не выделены, и они все еще пребывают в виде старых бумаг. Некоторым из них сто, а то и двести лет, они очень хрупкие. К счастью, нам не придется слишком долго рыться в них. Нас интересует только то, что относится к одному месяцу одного года. Вы говорили о 1963 годе. «Совершенно верно. Сентябрь. Ну, может быть, октябрь. Может быть, ноябрь. И где находится этот архив?» «На десятом этаже чего?» лубянки свегар сделал паузу. Его взгляд оставался спокойным лишь на долю секунды. Он утратил резкость, но тут же вновь стал пристальным. «Я так понимаю, что вы не шутите?» «Ничуть. Чтобы свыкнуться с этим, требуется некоторое время». — Вам придется объясниться. Мы не будем прыгать с парашютом на крышу или штурмовать здание. Мы не будем взрывать подвал или рыть подземный туннель. Мы просто воспользуемся лифтом. Не понимаю. Деньги. Я дал взятку через моего друга Стронского одному подполковнику ФСБ. Дабы продемонстрировать серьезность моего отношения к этому, скажу вам, что предложил ему 40 тысяч долларов из своего кармана. Не из бюджета ФБР, а то, что заработал тяжелым трудом. Неужели вы потратили на это 40 тысяч долларов, да еще собственных? Да. И если потребовалось бы, сделал бы это еще раз. Я пообещал женщине, что разберусь в причинах гибели ее мужа. Пока я почти не продвинулся в этом расследовании. Нужно найти ответы и на другие вопросы. Как бы то ни было, деньги для меня ничего не значат. Будет нужно, потрачу их все. Я дал слово. Взялся за это дело, и мне не дают покоя собственные воспоминания. Сделаю то, что должен сделать. Мне вспомнилась фраза, одержимой честью. Вы, случайно, не сошли с экрана из фильма тридцатых годов? Миссис Рейли, я не очень хорошо знаком с фильмами тридцатых годов, но твердо знаю, что мне нужно делать. Вы настолько безумны, что это производит впечатление. Ну, может и так, но давайте вернемся к завтрашнему дню». Если Стронский гарантирует безопасность, значит, она гарантирована. Он рассказал детали. Подполковник снабдит нас идентификационными карточками и проводит на десятый этаж. Он покажет, где находятся интересующие нас документы. В нашем распоряжении будет шесть часов. Никаких фотокопий, никаких записей, только память. Мы ищем не что-то особенное. Как я уже говорил, дело касается русского Джеймса Бонда. Нам нужно выяснить, не работал ли он в русском посольстве в Мехико в сентябре-ноябре 1963 года. Ясно. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь? Я знаю, что Лихарви Освальд приходил в русское посольство в Мехико в 1963 году и пытался получить визу, но получил отказ. Думаю, этот факт проверялся. Да, и не один раз. Человеку по имени Норман Майлер... Даже удалось взять интервью у нескольких агентов КГБ и изучить соответствующие записи. В них ничего не было. Дело закрыли. История на этом закончилась. Так считал и я еще несколько недель назад. А теперь вы считаете, что русский Джеймс Бонд убил Джона Кеннеди? Нет, я знаю, пока еще недостаточно для того, чтобы что-то считать. Тем не менее скажу, что если, подчеркиваю, если существовала какая-то игра... В ней принимали участие русские. Может быть, в главной роли, может быть, второстепенной. Официант унес пустые тарелки, Кэти заказала водку с тоником. «По-моему, это то, что мне сейчас нужно». Свеггер отхлебнул из бокала кока-колу. Несколько недель назад я получил кое-какую информацию. В ней не было ничего особенного, из нее нельзя извлечь какую-либо выгоду, и ее из года в год передавали друг другу совершенно обычные люди — незамеченные ни в чем предусудительным. Все они здравомыслящие, дееспособные представители среднего класса. Это история о следе на спине пальто. Глупо, не правда ли? Если говорить вкратце, речь в этой истории идет о том, что в ноябре 1963 года в здании, носящем название «Далтекс», могла присутствовать винтовка. Оно находится прямо напротив книгохранилища, через улицу, и его окна расположены под тем же углом к лимузину на Айлм-стрит, что и снайперское гнездо на седьмом этаже книгохранилища. След на пальто свидетельствует о присутствии человека, о котором мне известно только то, что он превосходный снайпер. Это и есть второй стрелок? Возможно. Но пальто могло принадлежать какому-нибудь старому охотнику на фазанов. а след на нем могла оставить шина велосипеда его дочери. И все же разобраться в этом имеет смысл. Стало бы человек приехал в Даллас, чтобы разобраться в этом? Потом его убили, потом вы приехали в Даллас, и русский пытался убить вас. Поэтому русские и причастны к этому делу? Да, это одно из свидетельств их причастности. Но я бы не стал основываться исключительно на том факте, что парень, который чуть не убил меня, оказался русским, — Я попробовал выделить неоднократно проверенную и общеизвестную информацию из доклада комиссии Уоррена «События, моменты, времени, даты, места» и разработать на ее основе вероятный сценарий, согласно которому в покушении на Кеннеди мог принимать участие кто-то помимо Освальда. Я пытался найти точки пересечения определенных потоков информации, необходимой для человека, покушавшегося на Кеннеди, кто бы им ни был. Если бы мне удалось найти место и время, где сходятся все линии, это стало бы отправным пунктом. Я использовал метод проб и ошибок, и, несмотря на его невысокую эффективность, кое-что обнаружил, и это кое-что должно находиться в советском посольстве в Мехико поздней осенью 1963 года. Расскажите. Впрочем, подождите, еще не принесли водку. Если мне придется десять лет загорать на одном из островов архипелага ГУЛАГ, хотелось бы знать, за что. Свеггер молчал, собираясь с мыслями. Официант принес водку и кока-колу. Кэти сделала глоток. Замечательно. Мир утратил резкие очертания. Пожалуйста, продолжайте. Если был какой-то заговор, он должен всплыть в точке схождения пяти элементов. Я называю это элементами... Мне говорят, что это паршивое слово, поскольку обозначаемое им понятие входит в состав понятия «материя». Дело в том, что эти пять элементов отличаются друг от друга по своей природе, и объединить их способно только слово «материя». Очень интересно. Первые четыре — это элементы информации. Три из них связаны, но разделены во времени. Один совершенно с ними не связан и появляется значительно позже. Пятый не имеет никакого отношения к информации, это личность. Отлично, я слежу за ходом вашей мысли. Мне очень нравится Агата Кристи и гораздо меньше Лекарре. Первый элемент информации – кто-то должен был знать о существовании человека по имени Ли Харви Освальд. И о том, что он чокнутый, мечтающий о славе, которую ему не может принести его жалкая жизнь. Кто мог знать это? Его мать? Его бедная жена? Во-вторых, нужно было знать о его склонности к суициду и вместе с тем к насилию, о том, что он прирожденный неудачник, нужно знать о том, что у него есть винтовка с оптическим прицелом и что 10 апреля 1963 года он стрелял и промахнулся в генерал-майора Эдвина Уокера. Кажется, я припоминаю что-то такое. Уокер придерживался правых взглядов и незадолго до этого вышел в отставку. в связи со скандалом, разразившимся, когда стало известно о том, что он пропагандировал среди своих солдат, военнослужащих 24-й дивизии в Германии, взгляды в духе Джона Бёрча. Примечание. Общество Джона Бёрча правоконсервативная политическая группа в США, стоящая на платформе антикоммунизма, ограничений влияния государства, конституционной республики и личных свобод, а один из основных представителей радикального правого крыла. Конец примечания. Очень скоро он приобрел известность и стал вызывать раздражение у многих людей. Окер произносил речи, выдвигал обвинения, участвовал в различных демонстрациях за гражданские права, ратовал за сегрегацию и всячески поносил Кеннеди. Хорошо, Освальд выстрелил в генерала. Некий таинственный заговорщик узнает об этом. Третий элемент — Нужно было знать о том, что он работает в здании на Элм-стрит, Dallas, штат Техас, называемом Техасское книгохранилище. Но поскольку Освальд поступил туда на работу только 14 октября, они не могли знать об этом до того самого дня. Кто это они? Мы к этому подходим. Кому могла понадобиться информация об этом подонке? Его допрашивали сотрудники ФБР и ЦРУ, И те и другие пришли к выводу, что он не представляет никакой опасности. Они ничего не знали о выстреле в Уокера. Понятно. Последний элемент информации связан с вечером вторника, 19 ноября 1963 года. Dallas Times-Gerald опубликовал сообщение о том, что кортеж Джона Кеннеди проследует по Элм-стрит перед Техасским книгохранилищем в пятницу в 12.30, то есть через два с половиной дня. Эти люди, кем бы они ни были, должны заранее знать, что Освальд работает в книгохранилище. За такой короткий промежуток времени они не смогли бы отыскать его. И они не могли просто предвидеть, что Кеннеди проедет так близко от этого чокнутого. Кто располагал всеми этими сведениями об Освальде? Не ФБР и не ЦРУ. Я знаю ответ на этот вопрос. Знаю, что вы хотите сказать. Разумеется, русские. Освальд умолял их позволить ему вернуться и сказал, что сделает для них все, что угодно. Я уверен, он рассказал о том, что стрелял в Уокера, дабы продемонстрировать свою решимость. Они знали, они должны были знать. Но это происходило в сентябре, а в книгохранилище, как я уже говорил, он устроился 14 октября. Откуда они могли знать спустя месяц, что он работает там? Я не знаю». Здесь-то и вышел на сцену русский Джеймс Бонд, пятый элемент. К этих мыкнула тот, кто увидел потенциал Освальда после выстрела Уокера и установил с ним тайную связь. Он знал, что Освальд работает в книгохранилище, понимаете? Теоретически такое возможно. Нам нужен человек, наделенный определенными качествами. Хотя я и называю его Джеймсом Бондом, но это не совсем точно. Джеймс Бонд — исполнитель. Нам нужен. Не исполнитель, а секретный агент. Знаете, что это такое? Я слышал этот термин, но его точный смысл мне неизвестен этот человек, напоминающий кинопродюсера, он обладает видением, распознает возможности и определяет цели, собирает команду, которая должна выполнить работу и осуществляет контроль над ее деятельностью. Оценивает результаты, руководит, финансирует, нанимает, увольняет. Это жесткий человек. Он не творец, а логистик. Он ставит перед людьми задачи и занимается всевозможными мелочами, до которых не снисходят специалисты. Это организатор, и мы ищем именно его. Кэти молчала. Так мне представляется, может быть, дело было не совсем так, но мне кажется, я на верном пути. Освальд сыграл роль Ширма для КГБ, и они бросили его, как отработанный материал. Полный идиот. Теперь этот парень, возможно, он из ГРУ или из какого-то другого подразделения, и он должен знать о покушении на генерала Уокера. Это отнюдь не марионетка, а самостоятельный, думающий человек. Он обладал возможностями и наверняка проследил за Освальдом в Мехико. Нам неизвестно, чем занимался Освальд в течение воскресенья 29 сентября. Парень заговорил с ним по-русски, чем привел его в изумление, Он сказал, Тебя считают неудачником, но я хочу дать тебе шанс. Если ты хочешь использовать его, тебе нужно изменить свое поведение. Никаких писем в редакцию, никаких выступлений в защиту Кубы, никакого чтения коммунистических газет в кафетерии. Начнешь работать, будешь вести нормальную жизнь, поставишь крест на своем радикальном прошлом. Твоя цель в течение 10 лет устроиться в сферу аэронавтики, высоких технологий, медицины. «Туда, где ты мог бы приносить нам пользу, ты сможешь сделать это?» Освальд польщен. «Никто прежде не выказывал ему такое доверие». «Да, конечно», — ответил он. «Послушай», — сказал парень, — «я дам тебе адрес, и ты можешь отправить мне по нему письмо. Где бы я ни находился, оно быстро окажется у меня. Теперь возвращайся домой, поступай на работу и держи меня в курсе». Освальд вернулся домой и нашел работу, — Дорогой товарищ, в настоящее время я успешно тружусь в книгохранилище на Элм-стрит. Планирую оставаться здесь в течение пяти лет, завершить школьное образование, отказаться от всех радикальных идей и, возможно, поступить в колледж, чтобы затем найти работу в одной из интересующих вас сфер деятельности. Искренне ваш, товарищ Ли Харви Освальд. Наш парень обладал хваткой настоящего секретного агента, который никогда ничего не упускает из вида. Такое случается. Это свойственно талантливым людям. Услышав, что Кеннеди собирается в Даллас, он вспомнил об Освальде. А узнав о маршруте кортежа президента, понял, судьба предоставляет ему уникальный шанс, какого у него никогда больше не будет. Он прилетел в Даллас, встретился с Освальдом и сказал ему, ты должен сделать это, товарищ. Но разве КГБ? Это могла быть его личная инициатива. Возможно, он знал, что начальство ни за что не даст на это санкцию, слишком рискованно. Но он не видел в этом никакого риска. У него появилась реальная возможность убрать президента, который мутит воду во Вьетнаме, давит на Кубу, и заменить его техасским парнем, который ничего не смыслит во внешней политике и хочет стать следующим Франклином Даллано Рузвельтом. Он вполне мог сделать это. Весьма оригинальная версия, но я недостаточно сведущий в этом, чтобы указать вам на ошибки. От них не застрахован никто. Все началось с того, что кто-то увидел в здании «Далтекс» подходящее место для позиции второго стрелка. А если существовал второй стрелок, это означает, что была организована сложная баллистическая фальсификация. Не буду утомлять вас деталями, но поверьте, в течение двух дней никто не смог бы выбрать подходящее место для стрельбы, найти второго стрелка, и беспрепятственно внедрить его туда. Даже величайший в мире секретный агент. Каким образом им удалось организовать это так быстро? О маршруте стало известно только 19 числа. Это выше моего понимания. Может быть, начала была Кэти и тут же запнулась. Нет, не знаю. Именно поэтому я сюда и приехал. И надеюсь, что вы поможете мне». Кроме этого, я мало что еще могу сказать, миссис Рейли. Я уже говорила, что все это проникнуто духом холодной войны. Разве я могла бы отказать вам? Тем более, что у меня это тоже вызывает интерес. Но ну вот, вы его и удовлетворите. В конце концов, от нее требовалось лишь просмотреть старые документы и найти свидетельство визитов сотрудников советской разведки в одно посольство в течение сравнительно короткого периода времени. Всего-навсего.